«Теперь скорее к телефону, Уиллу, в офис позвонить». «Отделение анестезиологии», — бодро проговорила девушка-оператор. «Это Карен Дженнингс. Мне бы хотелось...» «Простите, я вас не слышу». «Это Карен Дженнингс», — чуть громче зашептала женщина. «Хочу отправить сообщение на пейджер». «Диктуйте, мэм». «Скорее что-нибудь придумай. Они собираются...» «Извините, это текст сообщения». «Да, то есть нет, подождите. Нужно как следует обдумать. Незнакомому человеку в двух словах ситуацию не обрисуешь. А вдруг оператор сама в полицию позвонит?» Трясущимися руками Карен разбила одно за другим три яйца и вылила на сковороду. «Текст будет такой. Скорее что-нибудь придумай. Эбби все равно погибнет. Карен. Успели записать?» «Да, мэм. Похоже, дело срочное. Так и есть». «Подождите, кое-что добавим. Пришли подтверждения по электронке». «Миссис Дженнингс, раз все так серьезно, может, лучше 911 позвонить?» «Нет, они здесь не помогут. Речь о маленькой девочке с раком печени. уил вместе с хирургом готовил трансплантацию, но все пошло не совсем по плану. Малышка очень слаба». «Боже, боже!» — запричитала девушка. «Я знаю, что такое больная печень. У младшего братишки гепатит С». «Сейчас же передам сообщение. На Скайтелл отправьте. Это новый оператор пейджинговой службы». «Помечаю. Не беспокойтесь, если пейджер при нем, доктор Дженнингс, получит сообщение. У Скайтелла ничего не теряется». «Спасибо. Внезапно у Карен появилась идея. Если Уилл не пришлет подтверждение, пожалуйста, позвоните в Бори Ваш и продиктуйте текст по телефону, хорошо?» «Да, мэм. Отель Бори Ваш». Сейчас там половина докторов нашей клиники. «Спасибо, спасибо огромное!» Чувствуя, как дрожат руки, женщина повесила трубку. Участие в голосе оператора, как бальзам на рану. Страшно захотелось рассказать незнакомой девушке все, попросить вызвать полицию, и, конечно, пахнет вполне съедобно. Карен так застыла на месте. У двери на кухню стоял Хикки с окровавленным полотенцем вокруг бедер. Колючий взгляд скользнул к трубке. «Ты что делаешь?» Сердце будто сжали ледяным кулаком. Стараясь не встречаться глазами с похитителем, она повернулась к радиотелефону. На стене вокруг него открытки, снимки, записки на стикерах. Потянувшись, Карен отлепила маленькую фотографию. «Вот, это Эбби в школе». До сих пор не верится, что с ней такое случилось. Микроволновка запищала. Пора доставать раков и выкладывать на полуготовый омлет. Карен почувствовала. Хики подошел ближе, но смотреть на него не решалась. Она с трудом поддела яичную смесь, чтобы накрыть начинку. Заскорузлые пальцы коснулись плеча и по спине побежали мурашки. — Посмотри на меня! — в голосе Хики звенел металл. Пришлось послушаться. В карих глазах сияла нечеловеческая, почти звериная настороженность, совсем как у изучающего жертву хищника. — Что такое? — спросила Карен. Хейки молчал, отслеживая каждый вздох, каждый взмах ресниц, каждое биение сердца. — Сейчас подгорит, — предупредила она, достала лопаточку и аккуратно поддела омлет. Воспользовавшись моментом, Джо обнял ее за талию, будто любящий муж, который наблюдает, как жена готовит завтрак. К горлу подкатила тошнота, но Карен взяла себя в руки, раскисать нельзя, и ловко выложила омлет на тарелку.